29. Последнее сообщение было от 3 марта, то есть его разместили 3 месяца назад. Я еще раз перечитал весь блок целиком и позвонил Мэгги. Через 20 минут мы встретились в Старбаксе. Мэгги устроилась за замечательным столиком в углу. Я заказал латте и подсел к ней. Подумать только произнесла она, водя кончиком пальца по краю стакана. И не говори. История блогера под ником спиди-гонщик-95 показалась мне довольно жуткой. Главным образом тем, что очень походила на мою собственную. Мы оба рано потеряли мать, нам обоим снилась девушка с ожерельем. Хватало и других совпадений помельче. «Кстати, Мэгс, — спросил я, — как ты так быстро нашла этот блог?» Мэгги рассмеялась, Включила телефон, и со скоростью света пробежала кончиками пальцев по экрану. Я сфоткала твой набросок с Джурелием, она показала мне снимок и сделала в Гугле поиск по фотографии. Я не понял ни слова. То есть Меги сделала ещё несколько магических пасов, на экране стремительно замелькали картинки. Через пару секунд появились рисунки, похожие на мой набросок. Я узнал один из них. Он был из блога с педагогиончика. Ожерелье необычное заметила Мегги. Совпадения оказалось немного. А что так можно было, удивился я. Большинство людей ищут по словам, хотя поиск по картинкам эффективнее. И я молчал. О чём задумался, спросила Мегги? Если бы не мои сны, я бы этому блогеру ни за что не поверил. Неудивительно, что его никто не принял всерьёз. Да, похоже на городские легенды, про которые все знают, что это выдумка. Но описание девушки, платья, ожерелья, а главное чувство, что мы были знакомы, это не может быть простым совпадением. Нет? И не будем забывать, что кроме вас с ним сон снился ещё одному человеку. Интересно, почему Спидигончик перестал писать? Последний пост был давно. Действительно. Я подписалась на его блог. Когда появится новая запись, придёт уведомление. Я отпил кофе. Немногочисленные посетители Старбакса не обращали на нас внимания. К тому же, за соседним столиком на редкость удачно расположилась стайка безумолку голдящих старшеклассниц. Наш блогер нашёл шкатулку под корнями вяза, а я копал в лесу под тополями. Странное совпадение. Мегги смотрела перед собой, покусывая губу. Она всегда так делала в задумчивости, сколько я её помнил. Прежде чем заговорить, моя подруга Лигонька тряхнула головой. "Думаешь, мальчик действительно видел, как мать прячет шкатулку в саду?" "Уверен, что нет, это девушка ему подсказала". Мегги не спешила с ответом. "А ты что думаешь?" спросил я. думаю, что видел. От того ему и снилась окно детской. Не знаю, но факт остаётся фактом. Двум, а может быть и трём людям снилась одна и та же девушка. Именно и в твоём сне повторился тот же самый сюжет, поскольку ты тоже видел нечто важное. Только мы ещё не знаем что. Ты кое-что забыл. Я допил кофе, размышляя о нашем разговоре. Макс. Прости меня, пожалуйста. Она удивилась. За что? Мы так долго не виделись, а я даже не спросил, как у тебя дела. Джонни, мне сейчас важнее просто вот так посидеть с тобой. Мегги провела руками в воздухе, словно натягивая между нами невидимую нить. Когда-нибудь я расскажу о разводе с Эндрю и о том, почему последние месяцы в Лондоне были кошмаром. Но сейчас не время. Сейчас мне нужен ты, твоя дружба. Сейчас мне нужен Росс. Нужно, чтобы хоть что-нибудь стало как раньше. Голос Мегги дрогнул, а в глазах показались слёзы. Я сжал её руки. Мы обо всём поговорим, когда захочешь. Мегги кивнула, Я рад, что помог тебе отвлечься, продолжал я. Но вообще ты и ты мне очень помогла. Если бы не ты, я решил бы, что сошёл с ума. Девчонки за соседним столиком прекратили болтовню и с интересом уставились на нас. Я бросил на них свирепый взгляд, и школьницы поспешили отвернуться. "Знаешь, кого нам не хватает?" спросила Мегги. Конечно, я знал. Давай пока не будем впутывать Роса Хватит того, что я втянул тебя. Мегги покачала головой. Росс обожал таинственные истории, книжки про шпионов и всё в таком духе. Именно он был движущей силой всех наших авантюр. Росс наверняка сумел бы посмотреть на мою историю свежим взглядом. Позвони ему, сдался я. Он будет рад. Провернём это дело вместе, как в старые добрые времена. Меггер засвела, как ребёнок, получивший на день рождения лучший в мире подарок. Договорились. Давай устроим ужин у тебя дома. Я сама всё приготовлю. Отличная идея. Мегги продолжала водить пальцем по краю стакана. Ты же знаешь, чем мы теперь займёмся. Я вытаращил глаза и с глупой улыбкой потянулся к ней через стол. Дурак, не этим. Чем же тогда разыщим спиди я решил, что меги шутит как он пишет, что изменил имена я оставил кучу следов я всё изучила, пока ты был у джени меги зря времени не теряла в этом была вся она энергичная и решительная, порой даже чересчур я весь внимание спиди говорит, что пытался записывать сны Скорее всего, он учится на психолога. Не может даже участвовать в каком-то эксперименте. Я сразу об этом подумал. Маги не поняла, к чему я клоню. Представь, что ты изучаешь природу сновидений, объяснил я, и вдруг сам начинаешь видеть вещи и сны. Поневоле начнёшь что-то подозревать. Моя подруга кивнула. Пожалуй, ты прав. Что ещё мы знаем о сведегонщике? Кроме того, что он изучает психологию и занимается фехтованием, не так уж много, Меги усмехнулась. Когда он отправился в родительский дом, на нём была бейсболка с эмблемой CAP, то есть Конференции Атлантического побережья. Знаешь, сколько университетов участвуют в чемпионате по фехтованию этой лиги? Я покачал головой. Всего 5. Бостонский колледж, Дьюк, Университет Северной Каролины, Нотр-Дам и Линдон-Хилл. Услышать последнее название я не ожидал. Вот именно. У парня отец игроман и вечные проблемы с деньгами. Так что я поставила бы на Линдон-Хилл. Университет Линдон-Хилла был самым захолустным из перечисленных и потому самым дешевым. И находился в городе, по которому я гулял всего два дня назад.